Глава шестая. Уединившись у себя в комнате после ужина, Гвендолин дала волю гневу. Она принялась с воплями прыгать на кровати и кидаться подушками. Мур стоял, прислонившись к стене, и благоразумно ждал, пока буря утихнет. Но Гвендолин не успокоилась до тех пор, пока не поклялась объявить Крестомантии настоящую войну. «Ненавижу этот дом!» — попила она. «Они все прячутся за своими...» Фальшивыми улыбочками. Ненавижу, ненавижу. Ее голос, приглушенный бархатом обоев, мгновенно проваливался во всепоглощающую тишину замка. Ты слышишь? Это просто какая-то пуховая перина омерзительные любезности. Я порчу их лужайку, а они угощают меня чаем с эклерами. Я вызываю симпатичное привидения, а они задергивают шторы. Презьер, будь любезен, задерни шторы. Бр, меня тошнит от этого крестоманси. Мне оно вовсе не показалось симпатичным, — возразил Мур, все еще не в силах совладать с дрожью. А, а ты, небось, и не предполагал, что я на такое способна? Да я не собиралась тебя, балбеса, пугать. Я хотела поддеть крестоманси. Ух, ненавижу его. Он не проявил никакого интереса. «Ты думаешь, он бы поселил нас здесь, если бы ты его не интересовала?» Гвендолин растерялась. «Об этом я как-то не подумала. Вопрос серьезный. Уходи, мне нужно остаться одной и поразмыслить об этом», задумчиво произнесла она, а когда Мур уже переступил через порог, крикнула. «И все-таки я заставлю его обратить на меня внимание, чего бы мне это ни стоило. Я готова каждый день» устраивать ему сюрпризы. Снова оказавшись в полном одиночестве, Мур загрустил. Ему вспомнились слова Милли, и он решил наведаться в игровую комнату. Там он увидел Роджера и Джулию, игравших в солдатики на заляпанном ковре. Крошечные оловянные гренадеры маршировали. Другие солдатики выкатывали пушку, третьи лежали в засаде, стреляя из ружей со звуком Негромче комариного писка. Роджер и Джулия виновато обернулись. «Не говори никому, ладно?» — попросила Джулия. «Может, и ты хочешь с нами поиграть?» — вежливо предложил Роджер. «Нет, спасибо», — торопливо отказался Мур. Он знал, что не сможет участвовать в такой игре без помощи Гвендолин. Отревожить сестру в ее нынешнем состоянии не решался. Значит,. Ему оставалось только уйти в освояси. Тут Мур вспомнил, что Милли явно хотела, чтобы он получше освоился в замке. Охваченный неясными предчувствиями, он решил последовать ее совету. Вечером замок казался еще более странным. На равном расстоянии друг от друга матово светили электрические лампы, загадочно поблескивал зеленый ковер, а Аполированные полы стены отражали все предметы еще яснее, чем днем. Окруженный со всех сторон собственными двойниками, Мур сделал несколько осторожных шагов и почувствовал, что теряет ощущение реальности. Все двери были закрыты. Мур постоял у двух или трех из них, но ничего не услышал, а повернуть ручку хотя бы одной двери у него не хватило духу. Он направился дальше. Через какое-то время Мур обнаружил, что забрел в старую часть замка. Стены здесь были беленые, а окна располагались примерно в футах в трех от пола. Затем Мур увидел такую же винтовую лестницу, как та, по которой он поднимался в свою комнату, но эта лестница закручивалась в другую сторону. Он стал осторожно взбираться по ней. Когда Мур оказался на последнем витке лестницы, дверь на верхней площадке распахнулась. На стене возник яркий квадрат света, а в нем появилась тень, явно принадлежащая самому Крестомансе. Чья же еще тень могла быть такой длинной, с такой гладкой головой и такими пышными оборками на груди? Мур замер. «Что ж...» Будем надеяться, несносная девчонка больше не станет этого делать. Донесся до Мура голос крестоманси. Он звучал гораздо тревожнее обычного и, к тому же, весьма сердито. Честно говоря, я уже по горло сыт ее проделками. Послышался голос мистера Сондерса, видимо, стоявшего в глубине комнаты. Надеюсь, она возьмет себя в руки. Но что заставляет ее так использовать свою силу? Невежество ответил хозяин замка. Имея на хоть малейшее представление о том, что делает, я бы лишил ее возможности продолжать в том же духе. «Я вообще-то сидел спиной», — промолвил учитель. «Что это было?» «Номер пятый?» «Нет, судя по всему, номер третий. Привидением», — уточнил Крестоманси. «За это мы еще спасибо должны ей сказать». Он начал спускаться по лестнице, и Мур в ужасе застыл. — Придется связаться с экзаменационной комиссией, — продолжал волшебник на ходу, — чтобы они пересмотрели программу по углубленному изучению магии и включили в нее побольше теории. А то эти безответственные колдуны сразу дают хорошим ученикам сложный практический материал, не обеспечивая их серьезной теоретической базой. Продолжая спускаться, Крестомансий наткнулся на Мура. — О, привет. А я не знал, что ты тут. «Хочешь подняться и осмотреть лабораторию Майкла?» Мур кивнул, не посмев отказаться. Хозяин замка вел себя вполне дружелюбно. Он провел Мура в комнату наверху, где его радушно встретил мистер Сондерс. «Привет, Эрик!» Как всегда бодро произнес он. «Можешь осмотреть лабораторию? Что-нибудь здесь кажется тебе знакомым?» Мур замотал головой. Комната была круглая, похожая на его собственную, но побольше. Обычная лаборатория волшебника. Вот, пожалуй, и все, что можно было сказать. Мур различил нарисованную на полу пятиконечную звезду, а аромат, исходивший от подвешенной к потолку зажженной лампады, напомнил ему о запахах улицы Шабаша в его родном Вулверкоте. Однако Мур не имел никакого представления о том, для чего... Служат разнообразные предметы, разложенные на столах. На одном из них громоздились колбы и перегонные кубы, пустые или наполненные пузырящимися жидкостями. На другом лежали книги и свитки. На третьем были мелом начертаны знаки, а между ними покоилось какое-то высохшее, как мумия, существо. Взгляд Мура перемещался с предмета на предмет, скользил по полкам, ломившимся от книг и бесконечных банок и склянок со всякой всячиной, необходимой для голдовства, больших банок вроде тех, что стоят в кондитерских. Мур понял. Мистер Сондерс работает с размахом. Он пробежал глазами несколько этикеток на огромных банках. Глаза Тритонов, арабик, эликсир из травы святого Иоанна, драконья кровь, сушеная. Последняя банка была почти доверху заполнена темно-коричневым порошком. Мур снова взглянул на мумифицированное животное, вытянувшееся между знаками, начертанными на третьем столе. Когти его напоминали собачьи, а само оно походило на крупную ящерицу. При этом на спине у существа, кажется, были крылья, поэтому Мур почти не сомневался в том, что это маленький дракон. «Ну, что скажешь?» — поинтересовался мистер Сондерс. Мальчик огляделся и обнаружил, что Кристоманси ушел. Он почувствовал себя свободнее. «Должно быть, это стоило кучу денег», — предположил он. «К счастью, платят налогоплательщики», — весело ответил учитель. «Не хочешь ли ты узнать, для чего все это нужно?» «Вы предлагаете мне заняться колдовством?» — не поверил Мур. Нет, — Нет-нет, спасибо. Вряд ли у меня получится. — Вообще-то я имел в виду, по крайней мере, еще две вещи помимо колдовства, задумчиво произнес мистер Сондерс. — Но почему ты думаешь, что у тебя не получится? — Да потому что я не могу этим заниматься. Мои заклинания просто не работают. — А ты уверен, что все делал правильно? Задавая вопрос, мистер Сондерс подошел к мумифицированному дракону или его подобию, и рассеянно щелкнул по нему. И вдруг существо дернулось всем телом, расправило прозрачные крылья, а затем снова замерло. Оторопев от ужаса и отвращения, Мур попятился к двери. Его охватил почти такой же ужас, как в гостях у мисс Ларкинс, когда та неожиданно заговорила мужским голосом. «А ведь тот голос...» мелькнуло в голове у мальчика. Очень даже похож на голос мистера Сондерса. «Ой, да как я только не старался!» поспешно заговорил Мур, пятясь к двери. «Но мне не удалось даже превратить пуговицы в золото, хотя это проще париной репы». «Возможно, ты недостаточно жаден», — засмеялся учитель. «Ладно, я вижу, тебе пора идти». Мур с огромным облегчением покинул лабораторию часть по странным коридорам, он лихорадочно думал. «Нужно обязательно рассказать Гвендолин о том, что Крестомантий не только заинтересовался ее привидением, но и очень разгневался на нее». Однако Гвендолин заперлась у себя в комнате и не ответила, когда он к ней постучался. На следующее утро Мур снова попытался перекинуться с ней словечком. Но только он открыл рот, как в комнату вошла Юфимия, с письмом для Гвендолин. Вне себя от радости девочка почти выхватила конверт у горничной. Мельком взглянув на него, Мур узнал неровный почерк мистера Ноострума. А Гвендолин снова разбушевалась. «Кто это сделал?» «Когда она пришла?» — закричала она, увидев, что конверт аккуратно разрезан вдоль. «Сегодня утром», — судя по почтовому штампу, невозмутимо ответила Ефимия. И не смотри на меня так. Миссис венник сдала мне его открытым. Как она посмела! Еще громче завопила Гвенделин. Как она смеет читать мои письма? Я немедленно расскажу об этом крестоманси. Смотри, не пришлось бы тебе пожалеть, попыталась охладить ее пыл горнишная, когда та ринулась к двери. Замолчи, глупая, пучеглазая лягушка, огрызнулась Гвенделин. Муру показалось, что сестра несправедлива. Хотя Юфимия и имела привычку немного таращить глаза, она была довольно симпатичной. «За мной, Мур!» — прокричала Гвендолин и помчалась по коридору, прижимая к груди письмо. Мур, задыхаясь, побежал за ней, но смог догнать ее только когда они миновали мраморную лестницу. «Кристоманси!» — грозно позвала Гвендолин. Ее голос, как обычно, прозвучал тихо, тонко и без всякого эха. Волшебник поднимался по мраморной лестнице, облаченной в широкий неспадающий не спадающий шлафрок, в расцветке которого сочетались оранжевый и ярко-розовый цвета. Его можно было принять за императора Перу. Судя по вежливому, рассеянному выражению его лица, он едва ли заметил Гвендолин и Мура. «Эй, вы!» «Немедленно идите сюда!» — завопела девочка, перегнувшись через перила. Крестоманси посмотрел на нее и вопросительно поднял брови. «Кто-то вскрывает мои письма!» — продолжила Гвендолин. «Кто, не имеет значения, но я этого не позволю. Слышите?» Умура перехватило дыхание от ее дерзости. «И что ты собираешься делать?» — со озадаченным видом поинтересовался волшебник. «Я этого не потерплю!» Еще больше рассверепела она. «Письма должны приходить ко мне запечатанными». «То есть ты хочешь, чтобы я расклеивал их на пару, а затем заклеивал снова?» С сомнением предположил Крестоманси. «Многовато возни, но я готов пойти на это, чтобы доставить тебе удовольствие». «Вы хотите сказать, что это сделали вы? Прочли письмо, адресованное мне» словно не веря своим ушам спросила юная ведьма естественно любезно кивнул хозяин замка если тебе пишет такой человек как генри нострум то я должен убедиться что в его письме нет какой нибудь пакости ведь он прескверный тип он был моим учителем разъярилась гвендолин вы не имеете права жаль что ты училась у такого безответственного колдуна теперь придется от многого тебя отучивать. А еще мне жаль, что ты не позволяешь мне скрывать твои письма. Надеюсь, они будут приходить не часто, а то меня совести замучит. Значит, вы и впредь намерены их вскрывать? Тогда берегитесь. Я вас предупредила. Оу, ты очень заботлива. Я ценю предупреждение. Кристоманси поднялся наконец по лестнице и проплыл мимо Гвендолин и Мура. Пола оранжево-розового шлафрока взметнулась и вспыхнула ярко-алая подкладка. Мур моргнул. Величественная фигура прошествовала вглубь галереи, сопровождаемая мстительным взглядом Гвендолин. «Значит, не хотите меня замечать?» — зловеще зашипела девочка. «Шутки шутите? Ну, погодите. Ох, Мур, как же он меня разозлил!» «Ты была ужасно груба», — заметил Мур. «Он это заслужил!» — упрямо заявила юная колдунья и решительно направилась в игровую комнату. «Скрыть письмо бедного мистера Нострума!» «Дело даже не в том, что Крестомансий его прочитал. И едва ли он мог понять, о чем там на самом деле идет речь, поскольку мы придумали на редкость сложный шифр. Но в письме есть подпись. И потом это же оскорбление. Задето мое достоинство!» «Живя в замке, я целиком завишу от их милости. Они доводят меня до отчаяния, а я даже не могу помешать им читать мои письма. Но я им покажу. Они у меня попляшут». Мур понимал, что ему лучше промолчать. Гвендолин ворвалась в игровую комнату, плюхнулась за стол и принялась за чтение письма. «Ну, что я тебе говорила?» — обратилась к ней Юфимия пока Мэри возилась с лифтом. «И ты погоди!» — пригрозила Гвендолин, метнув на горничную злобный взгляд. Она продолжила читать письмо, а через какое-то время опять заглянула в конверт, достала оттуда листок бумаги и притянула его Муру. «Для тебя тут тоже кое-что есть. Смотри, не забудь ответить». Мур взял у нее листок, в тревоге, пытаясь сообразить, зачем мистер Нострум решил ему писать. Но письмо оказалось от миссис Шарп. «Мой дорогой Мур, как ты поживаешь, мой милый? Мне очень грустно и одиноко без вас обоих. Особенно без тебя дом совсем опустел. Думала, без вас будет спокойно но скучаю по твоему голосу и вспоминаю как ты приносил яблоки тут без вас приходил джентльмен и дал мне пять фунтов за старую кошку которая была твоей скрипкой и я обрадовалась и подумала что надо напечь для тебя пряничных человечков и как нибудь Привести тебе. Но мистер Ностру меня отговорил. Надеюсь, ты живешь в роскоши. Поцелуй, Гвендолин. Вот, бы ты Мур вернулся ко мне, а деньги ничего не значат. Любящая тебя, Элен Шарп. Мур читал эти каракули и у него щипало в носу. Ему хотелось то ли плакать, то ли смеяться. Видимо, он скучал по миссис Шарп, ничуть не меньше, чем она по нему. Мальчика так тянуло домой, что он с трудом глотал хлеб и давился какао. Мистера Сондерса он почти не слушал. «Эрик, что с тобой происходит?» — прозвучал голос учителя. Мысленно Мур все еще оставался на улице Шабаша, когда за окном внезапно стемнело. Комната погрузилась в непроглядную тьму. Джулия взвизгнула. Мистер Сондерс ощупью пробрался к выключателю и зажег свет. Когда он это сделал, окно снова стало светлым. Мур увидел ухмыляющегося Роджера, испуганную Джулию, притворившуюся скромницей Гвендолин и мистера Сондерса, который держал руку на выключателе и раздраженно глядел на Гвендолин. «Как я понимаю, причина этого находится за пределами территории замка?» спросил он. «О, да, прямо за воротами!» удовлетворенно промужлыкала Гвендолин. «Я устроила это сегодня утром». Тут Мур понял, что обещанная военная кампания против крестоманси началась. За окном потемнело вновь. «И как часто нам придется с этим мириться?» — послышался в темноте голос учителя. «Каждые пятнадцать минут», — ответила Гвендолин. «Спасибо», — язвительно произнес мистер Сондерс, оставляя свет включенным. «Поскольку теперь мы можем видеть, то ты, Гвендолин, напиши сто раз фразу «Я должна следовать духу закона, а не букве, а ты, Роджер, перестань ухмыляться». И действительно, в течение целого дня окна замка погружались во тьму каждые пятнадцать минут. Но если Гвендолин надеялась разозлить крестоманси, то едва ли она достигла цели. Ничего не происходило, просто все вынуждены были оставлять свет включенным. Это неудобство мало кого смущало. Перед обедом Мур вышел на лужайку, чтобы посмотреть, как это кратковременное затмение выглядит снаружи. Было такое ощущение, что на каждом окне возникают две черные ставни и закрывают его. Ставни появлялись в верхнем ряду окон справа и, перепархивая от окна к окну, упорно перемещались к противоположному концу ряда, затем слева направо в следующем ряду, затем опять справа налево и так до самого нижнего ряда. Потом все повторялось снова. Мур посмотрел половину представления, когда обнаружил, что у него за спиной стоит Роджер засунув пухлые руки в карманы и тоже внимательно наблюдая за действом. «Видно, твоя сестра мыслит четко», — заметил Роджер. «Думаю, это можно сказать обо всех волшебниках», — произнес Мур и смущенно запнулся. «Он ведь как раз говорил с одним из них или, по крайней мере, с будущим магом». «Нет, я вроде бы не могу этим похвастать», — возразил Роджер, ни в коей мере не задетый. «И Джулия не может». Да и Майкл, по-моему, тоже. Не хочешь ли ты после уроков поиграть в нашем древесном домике?» Мур был польщен. Он так обрадовался, что даже забыл, как сильно скучает по дому. Мур провел прекрасный вечер в лесу, помогая Роджеру и Джулии благоустраивать их домик. В замок он вернулся лишь после гонга к ужину и обнаружил, что оконное заклинание теряет свою силу. Когда окна вновь потемнели, комнаты погрузились уже не в полную темноту, а в нечто вроде сероватых сумерек. К следующему утру все кончилось, а Крестоматий опять промолчал. Но Гвендалин снова ринулась в бой. Она поймала посыльного из булочной, когда он въезжал ворота на велосипеде с полной корзиной хлеба. Мальчишка явился на кухню с несколько ошарашенным видом, и признался, что у него кружится голова. По-видимому, самое интересное произошло, когда хлеб начали нарезать. В результате детям пришлось довольствоваться лепешками. «Эк, и ты была вница, Гвендолин», — сказала Мэри, доставая лепешки из лифта. «Ты нас здорово позабавила». Роберт подумал, что у него с головой не все в порядке, когда буханка, которую он резал, оказалась старым башмаком. Тогда повар взялся за другую буханку, и в следующую минуту они с Нэнси бросились залезать на один и тот же стул, поскольку вокруг кишмя кишели белые мыши. Но больше всего меня насмешило выражение лица Фрейзера, когда он сказал Дачка, я попробую», и обнаружил, что скребет ножом по камню, а потом «Не подначивай ее, ты ведь знаешь, какая она», резонно заметила Ефимия. «Смотри, как бы я за тебя не взялась» буркнула Гвендолин. Роджер все-таки выведал у Мэри, что произошло с другими буханками. Одна превратилась в белого кролика, другая в страусиное яйцо, треснувшее и забрызгавшее беднягу посыльного с ног до головы, а третья — в большую белую луковицу. После этого фантазия Гвендолин иссякла, и весь оставшийся хлеб в мгновение ока стал сыром. Причем старым и невкусным сыром, вздохнул Роджер, готовый оценить действия Гвендолин по справедливости. Но, как и в прошлый раз, никто не знал, что думает о последней проделке девочки Кристаманси, поскольку он опять не проронил ни звука. Потом была суббота. На сей раз Гвендолин поймала фермера, поставлявшего в замок молоко. В результате поданное на завтрак какао невозможно было пить. Это начинает действовать мне на нервы, — кисло призналась Джулия. Папа, скорее всего, и не заметит. Он ведь пьет чай с лимоном. Она со значением посмотрела на Гвендолин, а та в ответ уставилась на нее. Мур почувствовал возникшее между девочками невидимое противостояние, напомнившее ему о том, как некогда Гвендолин без слов потребовала у миссис Шарп сережки их матери. Однако на этот раз сестре не удалось одержать безусловную победу. Она опустила глаза и надулась. А меня тошнит от того, что приходится так рано вставать, сердито проворчала она. В устах Гвендолин эти слова значили следующее. Ближе к вечеру она еще что-нибудь учудит. Но Джулия по ошибке решила, что одолела соперницу. В субботу утром у детей были уроки. И это вывело Гвендолин из себя. «Чудовищно!» — заявила она мистеру Сондерсу. «За что нам такие пытки?» «Это цена, которую я плачу за право отдыхать в среду», — объяснил ей мистер Сондерс. «И раз уж зашла речь о пытках, то я попросил бы тебя колдовать над чем-нибудь другим, а молоко оставить в покое». «Я учту ваше пожелание, любезно пообещала Гвендолин.